Глава двадцать пятая. Недоверие. Шон Риассаж. Пока Лана спала, у меня было достаточно времени, чтобы разобраться с текущими делами и подумать. Моя жена была полна загадок, которые мне только предстояло разгадать. Почему Макс таким уникальным направлением и редким потенциалом оказался необучен? Откуда в лаиртийской аристократке столько лояльности к драконам? Ведь фактически Ланария рискнула жизнью, когда вливала свою силу через неокрепшие каналы в Источник Фарида. Нет, разумеется, я рад, что мой бесшабашный друг здоров и не лишился своей второй ипостаси. Но мысль о том, что Райна могла пострадать, вызывала во мне протест. Даже ради меня она не должна подвергать себе опасности выгорания, ведь для Мага это ещё хуже, чем для нас утрата дракона. Вопросов и мелких несоответствий было много, например, таких... как вымытая после себя ванная. Сам я практически никогда не задумывался об уборке. Сложно представить себе избалованную герцогиню, вытирающую за собой пол. Сразу я и не обратил особого внимания на подобную мелочь, но сейчас почему-то вспомнилось. Объяснений этому у меня не было, вернее, напрашивался только один, не слишком приятный вывод. «А что, если Лана действительно не та, за кого себя выдает? Тогда кто эта девушка?» И для чего вообще было нужно заменять одну магичку другой? Ведь результат договорённости от этого не изменился. Важен только тот факт, что драконы выполнили свою часть сделки. Даже если выявится факт подлога, то ущерб понесёт именно Лаэрта и семейство Деида. Но пока это всего лишь домыслы. В любом случае, возможность выяснить причины подобных несостыковок у меня ещё будет. Кем бы ни была моя жена, но именно с этой девушкой нам предстоит провести вместе целую жизнь. «Досадно то, что Лана не доверяет мне настолько, чтобы признаться во всём и попросить помощи и защиты». От размышлений меня отвлёк стук в дверь. «Господин, обед накрыть в главной гостиной?» поинтересовался у меня дворецкий. «Герцогиня ещё не встала?» задал я встречный вопрос. «Нет, Нала заглядывала в спальню, чтобы помочь, но госпожа по-прежнему спит», — ответил Нэш. «Хорошо, мы пообедаем в своих покоях через час». «Торжество перенесём на ужин», — распорядился я, вставая из-за рабочего стола. В ответ дворецкий только чинно кивнул и удалился, а я направился в спальню. Лана спала уже почти сутки. При других обстоятельствах я дал бы ей ещё немного отдохнуть, но времени оставалось всё меньше, Одел перед балом предстояло выполнить немало. Модистка и её помощницы прибыли ещё с утра и теперь ждали в малой гостиной. Слугам тоже не терпелось познакомиться с новой хозяйкой. А кроме того, нам с Ланарей предстояло спуститься в сокровищницу, чтобы подобрать ей украшения к предстоящему королевскому приёму. Впрочем, не только эти причины толкали меня ускорить события. Мне и самому эгоистично хотелось увидеть, как моя жена открывает свои красивые глаза, как сонно щурится, а потом, смущаясь и прижимая к груди одеяло, разглядывает меня. На моей большой постели жена выглядела трогательно маленькой и беззащитной. Стройная фигурка Ланы почти терялась на фоне фамильной кровати с балдахином. Я подошёл ближе, рассматривая безмятежное женское лицо. Прилёг рядом прямо поверх одеяла, коснулся бархатистой щеки, запустил пальцы в каштановые волосы, поглаживая кожу головы. Протяжно простонала Ланария и потянулась, выгибая спинку, подобно кошке. Этот тихий звук отозвался в моём теле волной возбуждения, но пришлось проигнорировать неуместное томление и напомнить себе о том, что через час слуги принесут обед. «Лана, пора вставать», — уговаривал я жену, отмечая, что за наш короткий брак мне уже не первый раз приходится прерывать сладкий сон супруги. «Угу, сейчас», — невнятно пробормотала девушка, но вместо того, чтобы открыть свои глаза, она только глубже зарылась в одеяло. «Ну уже, Соня, у нас сегодня много дел, хватит вылёживаться!» Уговаривал я свою хитрёгу, стягивая с неё одеяло. «Отстань, лиска, я только пару минуток и поднимусь, ладно?» Вцепившись руками и ногами в покрывало, пообещала мне жена. «Не откроешь глаза, я тебя поцелую!» Вспомнил я шуточную угрозу, которую использовал в прошлый раз. «Если честно, то я опять надеялся, что Ланария быстро не проснётся, и мне придётся воплотить её в жизнь!» но глаза девушки сразу распахнулись, лишая меня такого удовольствия. «Шон, мы уже прилетели? Это твой замок?» Не сразу сориентировалась девушка. «Это наш замок, Лана. И да, мы уже дома». Поправил я жену. «Ладно. Фарид в порядке? Мне показалось, что ему что-то... Э, угрожало». Как-то неуверенно произнесла моя герцогиня. «Тебе не показалось. Фара попала в боевое проклятие, но благодаря твоим стараниям он скоро поправится и не лишится крыльев. Кстати, матушка этого разгильдяя прислала тебе подарок. Но это позже. И вообще, мне стоит начать ревновать? Почему, едва открыв глаза, ты интересуешься другим мужчиной?» Изобразил я негодование. «Значит, не приснилось», — прошептала Ланария, но выглядела при этом так, будто до конца не верила в произошедшее. Задумавшись, она выпустила из рук одеяла, которое тут же сползло вниз, открывая моему жадному взору девичью грудь, просвечивающую через тонкий батист сорочки. «Почему ты удивлена? Неужели никто не определял твой потенциал и направление дара? Целительство — это прекрасный талант, особенно для девушки?» — спросил я, не без труда отводя взгляд в сторону. «Что? Я не удивлена. Просто не проснулась ещё толком». «Мне нужно одеться и привести себя в порядок». Растерянно отозвалась Ланария, явно увиливая от вопросов. «Хорошо, скоро нам принесут обед. Позже поговорим». Не стал давить я, давая супруге возможность ещё немного подумать. Но всё же её недоверие было мне неприятно. Встав с постели, я вышел в смежную комнату, оставляя Лану одну.